Глава двадцатая. «Эй, ты слышишь?» — послышался шелест из вентиляционного отверстия. Я парил в зыбкой полудрюме, но слова тотчас вырвали из пелены сна. «Слышу». «Будь готов», — следом донеслось из отверстия. Голос, который обращался ко мне, не принадлежал поремеду. Спрашивать, кто это, я не стал, а вернее, не успел. Всего через секунду после моего ответа послышались удаляющиеся шаги. «Ну и ладно, не особо-то и надо, я всегда готов». Я пережил затянувшуюся ночь, полную тревогу раздирающих изнутри мыслей. И настало время действий. Медленно я поднялся со скамьи и сделал несколько махов руками и приседаний. Тепло приятно растеклось по телу. Примет не ввел меня в суть его планов, будем разбираться без подсказок. Отступать мне было действительно некуда, поэтому игру вслепую готов принять. Когда потекли долгие минуты ожидания... Мне показалось, что все обман, и ничего уже не произойдет, но как бы не так. — Ты кто такой? — наконец послышался из-за двери голос охранника. — Ой, простите, кажется, я заплутал. А где тут выход? Подскажите. Как дальше бы происходил разговор, не знаю. Из-за двери послышалась возня, вскрик, а потом и приглушенный хлопок удара. Несколько следующих секунд висела томная тишина. Я приставным шагом приблизился к двери, присланил ухо, и услышал скрип отодвигавшегося засова. Дверь открыли снаружи, между стеной и дверным полотном появилась совсем небольшая щель. Я для порядка выждал, будет ли кто-то заходить внутрь, прислушался, но единственным доносившимся из коридора звуком было завывание сквозняка. Хотя потом к сквозняку добавились шорох и тяжелый стон. Похоже, что охранника не вывели из игры окончательно. Открыв дверь, я проскользнул в коридор. Там, на расстоянии нескольких шагов от двери, на полу стоял на четвереньках один из тех мужичков, который сопровождал меня накануне. Подметал тогой пыльный пол и тряс головой из стороны в сторону, сились прийти в себя. Выходил у него скверно. Удар охранник пропустил знатно, и под левым виском растеклось кровавое зарево. Другой вопрос, что удар вышел неточным, и охранника не свалил. Он поднял на меня взгляд, прищурился, смекнул, что происходит, но... Прости, мужик. Коротким ударом локти я довел, начатое греком, до имли до конца. Тело грузно упало на пол, подняв облачко пыли. Кстати, кинжал охранника так и остался торчать из-за пояса. Примет сработал весьма уверенно, так что сторож до оружия не успел дотянуться. Я присел на корточки, перевернул охранника на бок, чтоб тот не заглотил язык и не подавился собственной солюной. Кинжал забрал себе, было ваш, стал наше. Можно считать, что мы в расчете. Из темноты коридора появился поремет. «Если за что-то берешься, доводи начатое до конца», — я кивнул на охранника. «Он мог позвать подмогу, тогда бы нам обоим не поздоровилось, но за помощь спасибо». Паримет выслушал с улыбкой и кивком позвал меня следовать за ним. Мы двинулись по зданию городского совета, петляя коридорами. Темнота стояла такая, что хоть выклик глаз. Я передвигался бесшумно, скользя по полу и перекатываясь с пятки на носок. Грек тоже старался не разрушать тишины. Может-таки, когда хочет. Другой вопрос, что остатки доверия к этому человеку, если и были, то улетучились окончательно. Интересно, кстати, как вообще Грек сумел пробраться внутрь. «Никто второй, призвавший меня готовиться». Ответа я не знал, но было очевидно, что грек работает не один, и вместе с ним как минимум один напарник. Мы миновали несколько безлюдных коридоров, а потом паримет резко остановился, вскинув руку на очередном повороте коридора. «Подожди». Предупреждение было лишним. Я сразу увидел отблески света в конце коридора. Просто так полить огонь никто не станет, а значит, там люди. Скорее всего, у них есть не только факелы, но и мечи. — Нам туда? — Грек ответил коротким кивком. — Справишься? — Где она ж не пропадала? Я прислонился к стене спиной, прошел в проход, в темноте оставаясь незамеченным. Да вот и секьюрити. В середине коридора, где на стене в подставке коптил факел, у двери стоя дремал охранник. Я обернулся к Греку, приложил указательный палец к губам и жестом показал следовать за мной. Мы подкрались к охраннику, спавшему надо отметить чутким сном. Здесь я указал на массивную деревянную дверь. Та была заперта. Засов наглухо блокировал замок, подвешенный с внутренней стороны двери. Добраться до него без ключа было практически невозможно, но ключ наверняка был у охранника. Либо же он знал, где его достать. Наши перешептывания разбудили мужика. Тот вздрогнул, практически неслышно потянулся к кинжалу, но я опередил его. Мое лезвие в секунду легло на сонную артерию. Не стоит. Охранник предупреждению внял. Замер. Я приказал Паримеду обезоружить его. Грек тотчас забрал кинжал. Охранник не шевельнулся. Я обратил внимание, что Паримед делает все, чтобы не показаться охраннику на глаза. «Открывай дверь», — велел я, не убирая меча. Ключ таки оказался у мужчины. Глупо. Всегда надо хранить яйца в разных корзинах. Мужик сунул руку за пазуху, достал ключ. Я обратил внимание, что ключ полностью сделан из дерева. «В темпе, ну!» — поторопил я медлившего охранника. Тот закивал, а вот паримет расценил по-своему мой призыв. Подскочил к мужику сзади и выключил хлестким ударом рукояти кинжала по затылку. Выпавший из рук ключ перехватил, сунул в скважину и провернул. «Прошу». Дверь с едва слышным скрипом отворилась. Я мельком изучил запирающую конструкцию. Замок, как и ключ, был деревянным. Несмотря на это, механизм смотрелся довольно надежным, просто так к замку было не подобраться. Мы зашли внутрь комнаты. Мешки с сестерцами лежали вдоль стены, их было раза в два больше, чем мне причиталось. Паримет не выдержал, хлопнул в ладоши и довольно потер ладонь об ладонь. Внутри оказалось целое состояние. Тем более удивительно, что такое сокровище толком не охраняли. Один охранник — это ерунда какая-то. — Это что, казна? — Ага. Грека же сглотнул от предвкушения, а еще говорил, что он не такой, как Исаак, а сам, оказывается, грабить гораст. У меня снова включился внутренний параноик. Зачем тебе в этом деле я? Прямо спросил я у Грека. Тот едва заметно посмурнел и от прямого ответа увильнул. Как я буду это в одиночку тащить? Ты разве один? Конечно, один, знаешь ли, нет желания делиться серебром еще с кем-то, кроме тебя. Я свернул разговор, понимая, что не услышу правды. Однако логическая цепочка выстроилась довольно быстро. Я во всей этой схеме был нужен лишь для того, чтобы сконцентрировать внимание на своей персоне, иначе говоря, для отвода глаз. Потому Поремед старался не попадаться на глаза охранникам, но ну дальше, не исключая, что, сделав дело, от меня захотят избавиться. Но кто предупрежден, тот вооружен. Что с Поремедом нельзя вести никаких дел, мне стало понятно еще вчера, И выводы соответствующие тоже сделаны. «Берем мешки и уходим», — распорядился я. Действовать предстояло быстро и без лишнего шума. Охрана обезврежена, но долго без сознания они не пролежат. К тому же тут все зависит от конкретной восприимчивости организма, так что в любой момент здесь может появиться подмога. Грек начал подтаскивать серебро к выходу, как заведенный. Я отчитал ровно десять мешков все, что по сделке полагалось мне. И когда паримет потянулся за еще одним, присек его. — Оставь. — Почему? — Потому что жадность фрая разгубила", спокойно пояснил я. — Кого? — паримет выпучил глаза. — Говорю, мы не воры. Мы забираем свое. — Ты... Ты серьезно? Он кинул грустный взгляд на оставшиеся у стен мешки, мол, а вы, мои красавцы, останетесь стоять здесь и все по вине этого самодура. Как ты вообще собираешься все это нести? — ответил я вопросом на вопрос. Грек задумался, забурчал что-то себе под нос, но, постояв, снова принялся таскать мешки. Я тоже не стал препятствовать, каждый сам за себя в ответе. Взял свою долю из четырех мешков с сестерцами и пошагал к выходу. — Пошли. Времени мало. Скоро пересменка. По два мешка в руку уже было тяжело, в том числе из-за неудобного хвата. Но примет которого распирало от жадности, — Похватал в каждую руку аж по четыре. Я никак не отреагировал. Мы направились к выходу. Уходить было самое время. Охранник казны уже приходил в себя. Возможно, что второй уже на ногах и даже вызывает подмогу. Пришлось попетлять по довольно узким коридорам. Я в очередной раз для себя подметил, что грек либо хорошо подготовился и изучил здание заранее, либо еще до этого хорошо знал городской совет изнутри. Как бы то ни было, мы ни разу не свернули ни туда, и всего через несколько минут оказались у выхода с мешками, набитыми серебром наперевес. Снаружи нас встретил яркий лунный свет, падавший на совершенно пустую улицу. Было довольно непривычно видеть окрестности форума опустевшими. От привычных дневных столпотворений не осталось и следа, пустые торговые ряды, зияющие темными проходами улочки. Примет, оказавшись снаружи, начал нервно оглядываться, искал своих сообщников или сообщника, ведь чей-то же голос я слышал за стеной, вот только он никого не находил. — И как ты дальше все это добро потянешь, Грек? — усмехнулся я. Я положил свои мешки на землю, Примет не ответил, он все озирался, заметно нервничая. Было отчего, мой расчет сработал исправно. Я сложил ладони в замочек курта рта и трижды издал крик Филина. Примет нахмурился искоса, на меня посмотрел, но спросить ничего не спросил, отвлекся. С одной из ведущих к форму улочек послышался стук копыт. Из-за поворота появились два мула, тех самых, на которых сегодня, а вернее, уже почти сутки назад, отвозилось серебро из вилы, с ними вилик. Примет, уставший держать мешки на весу, нехотя, но все же их отпустил. Лицом он сделался, как выленившая простыня. «Воздуха не хватает», — я подмигнул Греку. Тот снова промолчал, оглядывая свои забитые серебром мешки. велик приветствовал меня коротким, но значительным кивком, давал понять, что все задуманное сделано. Я с помощью велика взвалил свои мешки на Мулов. «Помощь нужна?» — велик переключился на Грека. «Меня... мне... должны были встречать!» — невнятно забубнил он. — Эти, что ли? — Велик указал на темный закоулок. Поремет, продолжая хмуриться, подошел к закоулку, заглянул. Его эмоций я не видел, зато увидел двух красавцев с лицами кавказского профиля. Оба были обездвижены, а сверху на них сидели два моих раба. — Поремет, ты спрашивал, в расчете мы или нет? Моя рука легла на его плечо. Он обернулся совершенно перепуганный. Все понял, что понял еще раньше я. «Вот теперь мы в расчете». Я коротко рубанул его рукоятью кинжала. Бессознательное тело грека улеглось рядом с телами его помощников. «Спасибо». Я обменялся рукопожатиями с Великом и двумя другими рабами. «Что дальше, мой господин?» Велик послушно склонил голову. «Дальше. Дальше только больше. План, который я только что реализовал с помощью оставшихся верными людей, родился спонтанно». Я понимал, и уже во время побега удостоверился, что грека отнюдь не совесть мучила. Я ему был нужен для того, чтобы реализовать задумку с ограблением казны городского совета так, дабы не запачкать рыло в нехорошем и красноречиво указывающем пушку. Очень удобно, кстати. Во всем виноват преступный центурион. И что-то мне подсказывало, что, окажись, сообщники примеды не обезврежены заранее, Лежать мне кверху задницей и с перерезанным горлом в какой-нибудь подворотне. Потому я и велел сработать на опережение. Получилось очень хорошо. Думал, что рабам придется повозиться чуточку дольше. «Грузите — Грузите, — распорядился я. Твои рабов, обезвредивших греков, начали нагружать мешки на молов. Я подозвал велика поближе и перешел на шепот. Удалось договориться с моряками? «Да — Да, — подтвердил старик. — Они назвали сумму? — В десять тысяч сестерцев, но мне удалось сбить вдвое. — Пять тысяч? — Это все, что я смог сделать, господин. — Запросы, конечно, грабительские, но когда-то внезаконно, то выбирать не приходится. — Когда отбытие? — Нам следует поторопиться. Времени осталось не так много. Я кивнул, задумался. — Надежное место найдено? — Надежнее не найдешь. Велик смотрел на меня прямо, взгляда не прятал, и я не видел причин сомневаться в этом человеке тогда отправляемся». Свидетели отказались подтверждать сделку. Голос докладчика дрожал. Доклад ему пришлось делать в шикарно обставленном кабинете. Здесь были и статуи, привычно подтверждающие статус хозяина, и барельефы, запечатлевшие важнейшие судьбоносные сражения республики. А посередине кабинета стояла массивная ложа из натурального мрамора. Все говорило о том, что хозяин такого Влиятельный и богатейший человек. Но все же самым запоминающимся здесь был устойчивый запах благовоний. Окуривали пространство четыре рабыни восточного типажа. Поскольку стояла глубокая ночь, самого хозяина было практически не рассмотреть. Он лежал на ложе, ел виноград и пил вино. Слова докладчика хозяин выслушал внимательно и долго молчал, не давая никакого ответа. Настолько долго, что докладчик начал переживать, мяться и переступать с ноги на ногу. Мало ли, что могло прийти в голову господину, если тот окажется недоволен своим рабом. О бурном нраве хозяина, о том, что значит его немилость докладчику было известно куда лучше остальных. Потому он не хотел испытывать судьбу лишний раз и молился своим богам, чтобы господин не велел его хорошенько высечь. Однако слова господина удивили верного раба. «Освободи его», — донеслось из темноты окутывающей ложи. «Мальчишка нужен мне живым». Переспрашивать раб не стал, хотя спроси у него господин, и он бы высказался, что, по его мнению, господину не стоит ввязываться в это странное, возможно, и недостойное дело. У раба всегда был отменный нюх. Именно он заведовал поставкой благовоний на виллу. И сейчас раб чувствовал, как неприятно пахло от истории с Центурионом. Чувствовал, но не мог ничего сказать, потому что его никто не спрашивал. Вместо слов он поклонился, вышел из покоев и, взяв парочку крепких ребят, направился под покровом ночи на форум к зданию городского совета. Как выполнить приказ, раб еще не понимал, но ему было не привыкать выполнять всякого рода сложные задания. Выполнит он и сейчас, чтобы господин остался доволен. Хорошие рабы не задавали вопросов. На двое выбранных в подельники задавать их в принципе не могли. У обоих были отрезаны языки, потому что господин не любил, когда вместо службы его рабы занимаются разговорами. На форуме все трое появились на рассвете. Он знал, куда идти, и потому не думал о дороге, а взвешивал в голове возможные варианты, будь то выкуп или тайное проникновение внутрь здания. Однако ни одному из планов не суждено было сбыться. В одном из закутков раб обнаружил сразу три тела людей, мужчин с крупными носами и черными кудрями, вероятно, греков. Все трое были живы, но в забытии. Рядом с ними лежали целых четыре мешка, набитые до отказа серебряными сестерциями. Все стало понятно. Мальчишка сбежал, и теперь господин будет крайне недоволен, потому что его раба опередили.